Глава девятая. Новый дом, новая работа, новые заботы. Утром я открыл глаза и сначала не понял, где нахожусь. На улице стоял грохот, как будто шли танки. И что, я опять куда-то провалился? Неужто во времена ГКЧП или в параллельную вселенную с бронетехникой на паровом ходу? Читал я такие попаданческие произведения в стиле стимпанк. Я подошел к окну и отодвинул плотную штору. Окно кабинета выходило на большую полянку, по которой с утра пораньше громыхали обитыми железом колесами ломовые телеги, развозя товар по лавкам. Проезжали большие водовозные бочки и прочая городская техника. Легковые экипажи еще были в меньшинстве. Все же деловая жизнь в Первопрестольной рано не начиналась. Жизнь здесь была не столь активной, как в столице, москвичи любили поспать. Впрочем, самые сони жили в особняках подальше от шумных улиц, хотя и в сотни метров от них, в тихих переулках, немощенных булыжником. На грунтовке даже тяжелые водовозные бочки не производили шума, в чем я убедился, живя во втором казачьем. Несмотря на ранний час, спать больше не хотелось. Я оделся и спустился вниз. Хозяева еще спали, стараясь не шуметь, спустился вниз, открыл дверь во двор, она закрывалась на засов изнутри и вышел в садик. Пахнет цветами, которые домовитая Лиза высадила здесь в большом количестве. Найдя укромное место у лавочки возле кустов сирени, я сбросил тужурку и в нижней рубахе занялся физкультурой. Жаль, конечно, штиблеты, они у меня одни, так же, как и более-менее приличные брюки. Надо озаботиться гардеробом. Но все же я выполнил почти весь комплекс упражнений, что мы практиковали с Сашей. Теперь бы надо перейти к упражнениям с отягощением. Раньше я старался подтягиваться и немножко качать пресс подъемом ног, ухватившись за толстую нижнюю ветвь большой березы но здесь ничего подобного не было. Турник бы сделать и гири с гантелями прикупить. Успокоив дыхание, я накинул ту и отправился искать водные процедуры. Раньше я обливался из пары ведер водой на радость Антипу, которая до глубины души сначала потрясло а потом просто развлекало это зрелище. душ с горячей водой здесь, как в наше время, не было. То есть когда повернул кран и стоя себе под тугими струями. Хотя, конечно, ванная комната была, и водогрейная колонка на угле грела воду для ванной. Душ тоже был, но колонку надо было растопить. А где уголь взять, я не знаю. В подвале, наверное. Ладно, с этим после разберемся. Хотя помыться не мешает, козлом от меня уже несет. Чувствую, что Шурки мне не хватает. Я уж позвал его, особенно не надеясь. Впрочем, но тщетно, он не откликнулся. Тут из окна второго этажа меня позвал Генрих. «Саша, ты что так рано поднялся?» «Да я выспался, не хочу больше в кровать попусту валяться. Сейчас и спущусь, подожди меня в саду». Я опять присел на лавочку, на этот раз среди кустов пионов, которые уже отцветали, а вот розы только готовились цвести, набирая бутоны. Красиво тут у них прям сад непрерывного цветения. Появился Генри в домашнем халате с атласными прошитыми отворотами и шелковым поясом с кистями. Франт, однако, даже в домашней обстановке – Не то что наши дачники из 20 века, шаставшие по шести соткам в рваных трениках с обвисшими коленками. Ты вчера поздно вернулся от деда, я уже спал, зато проспал долго и выспался. Как дела? Все в порядке, мы ударили по рукам, деньги в банке, и для начала ты должен сделать пурпурную краску и начать работы с обучения дедовых красильщиков. За это изготовление краски будет отдельная оплата. Кроме того, на тебе будет разработка новых красителей индиго, ализарина и все анилиновое. В качестве источника получения анилина – нитробензол, который будем получать из карболовой кислоты. Надеюсь, с ней в империи проблем нет, или тоже придется производить из каменно-угольной смолы. У немцев, конечно, есть свои патенты, но поскольку мы используем вначале реакцию Зинина, трудностей с привилегией не будет, по крайней мере в России. Привилегии мы продаем деду и развиваем лабораторию. Или ты хочешь строить завод? Я бы предложил создать исследовательскую лабораторию Степанова и Циммера, согласен? Я директор и старший партнер, ты руководитель химического отдела и партнер. Доли в бизнесе и дивиденды поровну. Если кто-то еще принесет свой капитал, то внос его будет выше, а доля в дивидендах меньше. Мы же отцы-основатели, смеюсь. Тогда устроим акционерное общество, я все же думаю и о физическом направлении года через два. Если в лаборатории дел нет, то совмещаешь свои дела и как владелец аптечного магазина. Я не претендую на какое-либо участие в твоем бизнесе. Ты его начинал, ты им и владеешь. Думаю, что это справедливо. Теперь о деньгах. У нас по тысяче рублей от Ивана за окраску шелка, будь он неладен, и по три тысячи на каждого из нас от деда. Я не стал говорить об остающихся шести тысячах. Это мои деньги на постройку вычислительной машины. В крайнем случае, если потребуются срочные траты, возьму отсюда из заначки. Да и у Генриха какой-то счет в банке же есть, это его личные деньги. «Но у тебя дом, жена», — сказал я Генриху, — «ты много времени потратил на изучение литературы и синтез пурпура. Пусть Иванова тысяча будет лично твоей, мало ли какие расходы по дому и вообще. Мне тоже деньги понадобятся, у меня одни приличные брюки и штиблеты, которые ты сейчас на мне видишь, и тужурка со студенческих времен еще. Мне, как говорится, с нуля надо экипироваться, то есть я свою тысячу, заработанную на пурпуре, тоже себе на расходы оставлю». Когда еще новые дивиденды с разработок появятся, жить на что-то надо. Так что предлагаю. В нашу исследовательскую лабораторию или общество мы можем вложить по 3 тысячи. Итого наш стартовый уставной капитал составляет 6 тысяч. Если ты согласен с моими предложениями, я попрошу тебя составить план работы и примерную смету на год. Можешь принимать на работу химиков, рабочих, кого считаешь нужным. Работать можно в твоей лаборатории. Мы же пока промышленных партий не будем делать, пусть их дед сам выпускает для своих мануфактур, да хоть торгует ими. Одна проблема. Здесь нет электричества, водопровода и количество отходов увеличится. А их тоже куда-то нужно девать, и они могут быть ядовиты Подумай об этом. Может сразу строить отдельное здание? Тогда где? Как получить разрешение на строительство? Задача. Получение трех-четырех анилиновых красителей, наиболее востребованных рынком. Это минимум. Как максимум, получение соединения на основе синтеза из но с радикалом в виде сульфамидной группы. Я расскажу о нем, если мы придем к соглашению, на что тебе временно подумать до вечера. А теперь я бы хотел помыться, а то я весь вспотел после физических упражнений. Саша, я уже все обдумал, почитал немецкий журнал и статью Зинина тоже нашел. Невозможно, тут ничего не вижу. Единственное сомнение по поводу твоего секретного соединения. Считаю, ты уже получил мое согласие. Я тебе даже покажу сегодня кое-какие новые лабораторные разработки. Лиза мне сегодня сказала, что ты ушел из дому. Можешь жить у нас, если тебе удобно. Да, если я не обременю вас. Я буду вносить свою долю в семейный бюджет на продукты и прочие расходы по дому. Так что треть суммы от того, что вы будете тратить на дом, моя. Еще мне надо срочно приодеться, купить приличную одежду, поскольку у нас все еще встречают по одежке. Твою тысячу рублей я тебе выдам после завтрака. Три тысячи в качестве твоей доли в дело тоже сегодня или завтра получу в банке. Свою долю, естественно, там же получу, и мы можем хранить это у тебя в сейфе. Мы пошли в дом. Лиза уже проснулась, привела себя в порядок, поскольку приходящая прислуга, женщина лет сорока с круглым рябым лицом, называвшаяся Настей, уже натопила для барни колонку. Большой черный чугунный бойлер. И теперь готовила воду для нас. Воду привозили водовозы, канализация была выгребной. Хотя в доме стоял модный унитаз, но все сливалось в цистерну в подвале, который периодически вычерпывал с улицы приезжающий золотарь, то есть по нынешнему осенизатор. А в казачьем удобство были во дворе, и горшки из-под господ выносились туда же. Все же циммеры жили более цивилизованно, вот бы еще и электричество и телефон, но до этого еще лет десять обзаведутся после, а может и раньше, то и как здесь дела пойдут. За завтраком спросил Лизу, где можно достойно, но не вызывающе шикарно приодеться. Конечно, в Мюрре и Мире Лизе. Говорят, что туда можно прийти голым, а уехать одетым вовсе с иголочки на велосипеде. Там и девушки вместо приказчиков хорошенькие, Мире Лизочками называются. Но это все шутки, а если кроме шуток, то товары в отделах готовы платить, там отменно, особенно для мужчины по цене достойно. Обслуживание прилично, это не китайгородские лавки, где тебя за руки хватают, чуть не силы затаскивают, а выходишь с какой-то ерундой. Вон генрих как-то обмешулили, он решил полюбоваться на остатки какие стены, а его буквально за руки втащили в лавку, а вышел он тут в каком-то лапсердаке на подкладке из мешковины. Попытался вернуть, а там появились громилы-приказчики, заявившие, что это по последней агрецкой моде пальто. Все посмеялись, и я порадовался, что Генрих вроде как выспался, успокоился и забыл о том, что вчера его в полиции отмутузили. Зря оказывается, он просто затаился, в чем я и убедился несколько дней спустя. После завтрака, не откладывая дело в долгий ящик, взяв из моей доли полученный за покраску 600 рублей, мы с Лизой поехали в Мюр и Мерелиз. Вместо ожидаемого мной известного здания в стиле английской готики, сохранившуюся поныне, на его месте я увидел довольно невзрачное и не очень большое по современным меркам здание. Но внутри все оказалось так, как описывала Лиза. Это действительно был универсальный магазин для среднего класса, скорее upper-middle, вполне достойный. Мне подогнали по росту пару костюмов, так сказать, парадно-выходной и более простой, повседневный Причем брюки я взял дополнительные. Пиджаки, которые назывались сюртук, я попросил не зауживать в плечах, надеюсь, скоро мышечная масса нарастет. Купили три пары обуви, полдюжины сорочек, два галстука по последней моде. Все вплоть до белья и носков, которых я взял дюжину, так как за целую пачку была скидка на треть. Велосипедов я не видел, зато купил пудовую гирю и пару литых гантелей. Со сборными блинчиками гантели не было, наверное, еще не придумали. Вот спортивных костюмов не было. Все какие-то полосатые трикопии дирастического вида. В общем, для занятий физкультурой взял толстовку и широкие брюки, не стесняющие движения, а вместо кроссовок – парусиновые туфли. Долго выбирали головной убор. Я никак не мог выбрать шляпу или котелок. Шляпы были все широкополые, что не смотрело с моей тонкой пока шеей. А в котелке я выглядел в зеркале каким-то фотоватым, вроде кота-сутенера. В конце концов, я увидел в дальнем углу британскую каскетку, прям как у Шерлока Холмса. Она мне сразу понравилась, и, на мой взгляд, вполне естественно смотрелась с пальто, которое я и примерил в соседнем отделе вместе с более короткой вроде как курткой, хотя назывался на летнее пальто. Мне понравилось, как я выгляжу в зеркале, я все купил. И длинное демисезонное пальто, и более короткое, и легкое летнее, и понравившуюся каскетку, которая называлась кепи для езды на бицикле. Лиза спросила. Саша, ты разве циклист? Оказывается, так здесь называют велосипедистов. Нет, но точно такую каскетку носил великий английский сыщик Шерлок Холмс. Ага, в исполнении Ливанова. А поскольку сыщик и изобретатель профессии родственные, я ее беру. Расплатился и оставил адрес для доставки. А вышло почти на 300 рублей, зато полный гардероб, включая ремень, две пары перчаток и шарф. Тоже со скидкой, поскольку не сезон. Подтяжки для носков. Резинок на носках нет, и здесь придумали такие смешные короткие подтяжки, которые держатся на голени. Кроме того, я купил красивый портмоне, и в часовом отделе серебряные часы Павел Буре, с серебряной же цепочкой. В портмоне переложил остатки денег, часы положил в карман, не в доставку же их отдавать, там и так уже целая груда коробок и пакетов на мой адрес. Ну вот, вроде все, устал я от этих покупок. Выйдя из магазина, я увидел невдалеке вывеску «Кондитерская» и предложил Лизе выпить кофе с пирожными. Пока мы шли, купил у мальчишки газетчика «Московские ведомости» и «Московский листок». Открыл ведомость и тут же увидел себя, радостно скаливающегося в объектив. За мной, как нашкодившие котята, понуро стояли брат Иван с титулярным советником. Заголовок гласил «Подковали аглицкую блоху и попали в тюрьму». В лишний раз убедился в мудрости штандартенфюрера Штирлица, заметившего, что люди помнят только последние слова. Надо было титулярного где-то посредине нашего шоу пустить. Кстати, освобождение невидным брошенного в застенах было отнесено автором статьи исключительно насчет прозорливости доморощенного пинкертона в серебряных погонах. В другой газетке бульварного вида с названием «Московский листок» уже наоборот ругали полицию за поведение держиморд, скрутивших ни в чем не повинного купца, А вскользь говорилось, что купец покрасил шелк краской, которую купил у каких-то неизвестных, но талантливых русских химиков. Причем фамилии химиков не назывались. Было сказано, что краска-то лучше британской, а купца-патриота и сторонника прогресса затравили завистники, такие же купцы, но старой бородатой закалки. Дальше проехались по охотнорядскими китайгородским купцам, которые обманывают и обдирают москвичей. Называлась заметка Федот да не тот. По-моему, абсолютно глупо. Но кофе с пирожными был отменным. Лиза раскраснелась и разулыбалась, когда я читал ей выдержки из статей со своими комментариями. Пока мы смеялись, я как-то не заметил, как к нам подошел приличного вида господин со сложной газетой, в которой я признал пресловутые московские ведомости, и обратился ко мне. Молодой человек, простите, что прерываю вашу беседу с дамой, но я издатель «Петербургской недели» Павел Андреевич Гайдебуров. Я в Первопрестольной вместе с ответственным секретарем и ведущим публицистом газеты Михаилом Осиповичем Меншиковым. Мы освещаем для наших читателей интересные факты из жизни Отечества. И нам было бы интересно написать про передовых русских ученых. Если я не ошибаюсь, это вы изображены на этом фото. И вы один из русских изобретателей, о которых упомянуто здесь. Он показал на статейку. Может быть, вы позвольте взять у вас интервью? Нет, не здесь. Что вы? Еще раз прошу меня извинить. В любом удобном для вас месте, в удобное для вас время. Я не могу пригласить вас к нам в редакцию в Петербурге, но поверьте, мы солидное издание, у нас в литературном приложении граф Толстой печатается, ранее Салтыков, Щедрин и Лесков. Михаил Осипович, человек очень взвешенный взглядов, настоящий русский патриот, отставной капитан. Но в случае вашего согласия интервью должно состояться не позднее завтрашнего дня, так как мы возвращаемся домой. Я посмотрел на Лизу, не увидел ничего такого в ее глазах, что выражал бы негативную реакцию. Хорошо, завтра в 12 часов вас устроит в аптечном магазине Генриха фон Циммера на Большой Полянке. Дело в том, что мой партнер, автор изобретения, Генрих фон Циммер, русский подданный георгиевский кавалер, владеет этим магазином, а в его лаборатории был синтезирован русский пурпур. А моя спутница, моя родная тетушка и жена Генриха Елизавета иванна мое имя Александр Павлович Степанов. Елизавета иванна Александр Павлович, позвольте откланяться до завтра. Потом мы доехали до купеческого банка, где я снял со счета 3000 рублей новенькими струблевками, и еще 3000 красненькими десятками с сидящей женщиной, олицетворяющей Россию. Так будет удобнее при расчетах за материалы с наемным персоналом. Положил их в только что купленный в Мерелизе саквояж, и мы поехали на полянку.